Миграционная эстафета Южнее великого леса, где сидели в своих болотах древние финны, тянулась великая степь, она же дикое поле, широкий коридор, по которому кочевые народы, двигаясь от пределов Ирана или Китая, торгались через Уральско-Каспийские ворота в Европу. Одной из первых остановок, иногда на несколько веков, неминуемо становилась Северная Причерноморье. Временами возникало встречное движение и с запада, когда в этом плодородном краю в поисках лучшей доли оседали земледельческие племена Европы. Но они задерживались там ненадолго. Из Азии надвигалась очередная орда и вытаптывала или подминала под себя ростки оседлой цивилизации. Все это случалось бесчетное множество раз в доисторическую эпоху. Однако незадолго до начала христианской эры миграционная активность народов заметно усилилась. Причины, по которым Орда уходила из родных мест, могли быть сугубо природными. Климатические изменения или просто затяжная засуха, нехватка пастбищ, демографический взрыв. Миграция могла произойти и в результате политического конфликта. Большое племя, потерпев поражение в войне с восточным соседом, откатывалось к западу изгоняя ранее обитавший там народ. Тот проделывал то же самое со своим западным соседом и так далее. Срабатывал эффект домино. Причем положение каждого последующего изгнанника становилось все более отчаянным, так что завоевание новой родины становилось вопросом жизни и смерти. Иногда, нечасто, орду гнала вперед воля незаурядно одаренного или просто феноменально удачливого вождя который задался честолюбивой целью создать империю. Таким был Чингисхан, мечтавший о великой державе, где девушка с золотым блюдом в руках сможет пройти от океана до океана, не опасаясь ни за золото, ни за свою честь. Как мы знаем, держава была создана. Но девушкам, тем более с золотом, по ней лучше было не гулять. При переселении кочевого народа скорость движения зависела от причины и цели. Если дело было в скудных пастбищах, племя просто плелось за истребляющими траву стадами, и путь из Азии в Европу растягивался на несколько поколений. Но если требовалось уйти от опасности, расстояния преодолевались быстрее. Известно, что авары, спасаясь от врагов, добрались с Алтая до степей Северного Кавказа всего за 6 лет. Еще стремительней двигалась Орда, для которой смыслом существования было завоевание. Она останавливалась лишь, когда требовалось дать отдых лошадям. В научно-исторической терминологии эпохой великого переселения народов считается период 3-5 веков. Однако на самом деле орды кочевников и таборы блуждающих землепашцев бродили по Евразии на протяжении по меньшей мере полутора тысячелетий. Каждая последующая волна миграции обычно погребала под собой предыдущую. Восточноевропейская равнина, самым ранним из зарегистрированных историей населением которые были скифы, затем поочередно становилась домом для самых разнообразных пришельцев – сарматов, аланов, готов, гуннов, аваров, булгар, угров, хазар, печенегов, половцев, монголов. Такими же находниками были и русославяне. Просто они сумели построить долговечное государство – на время поглощенное чингисидами, но все-таки уцелевшие и оказавшиеся жизнеспособным. Одна из причин, по которым восточные славяне сохранили государственность, состояла в том, что в отличие от кочевников, они не испытывали столь острой нужды в пастбищах и в эпоху внешней угрозы смогли отступить в северные леса. Ниже я кратко расскажу о народах, обитавших на территории русской равнины до того, как она стала русской. Кажется, что все они сгинули бесследно, не оставив после себя ничего, кроме могил Но это не так Остались гены Остались апроприированные славянами элементы культуры Ну и, конечно, память Ведь это период, уже попадающий в поле зрения мировой истории Скифы. Когда Александр Блок гордо восклицает «Да, скифы мы, да, азиаты мы, с роскосами и жадными очами» Тут все неправда Русские не потомки скифов. Скифы, скорее всего, не являлись азиатами. Очи их не были роскосами и вряд ли жадными, судя по тому, что скифы на чужие земли не зарились. Во всяком случае, никого не завоевывали. Современные ученые довольно твердо заявляют, что славяне никак не могут быть потомками скифов. У этих народов захоронения совершенно разного типа. Происхождение скифов неизвестно. Судя по греческим изображениям, это был народ иранского происхождения, не узкоглазый и сильно волосатый. Собственно, Скифия во времена античности была не обозначением страны, а географическим понятием. И очень возможно, что помимо господствующего племени, знакомого грекам, там жили и другие этнические группы, в том числе славяне. Во всяком случае, у кочевников-скифов имелись в подчинении какие-то инородные земледельцы – Бородатые всадники позволяли кому угодно селиться в своих степях и жить по собственным обычаям, лишь бы поселенцы исправно платили дань. Благодаря греческим авторам мы знаем о скифах, близких соседях черноморских полисов, гораздо больше, чем о многих народах, обитавших в Южной России в последующие века. У нас есть обстоятельный скифский логос Геродота, 5 век до эры. есть география Страбона, рубеж христианской эры, имеются и другие свидетельства. Например, Гиппократ в своем трактате о воздухе, водах и местностях дает описание внешности первоначальных жителей России с точки зрения медика. «По внешнему виду скифы тучны, мясисты, нерасчлененны, влажны и слабы, желудки у них наиболее влажные из всех, да и не может... В самом деле живот осушится в стране при такой природе и таком состоянии времен года. Другие авторы прессовыкупляют, что скифы были белокожи, голубоглазы, с жидкими желтыми волосами и, на взгляд греков, очень похожи друг на друга. Домов они не имели. Жили в кибитках, слыли непревзойденными всадниками. Греки иногда называли даже их кентаврами. Пока не познакомились с достижениями цивилизации, Скифы любили пьяниться дымом дурманных трав Но потом научились у Эллинов пить вино И употребляли его по-варварски, то есть не разбавляя водой Несмотря на тучность и влажность желудков Скифы отлично владели воинским искусством В бою были храбры и предприимчивы Метко разили врагов отравленными стрелами Пленных ослепляли и обращали в рабство С убитых сдирали кожу, а из черепов делали чаши Эта скверная традиция, общая для многих кочевых племен, будет практиковаться в Черноморских степях и тысячу с лишним лет спустя. После того, как скифы нанесли поражение войску персидского царя Дария I, они стяжали себе репутацию непобедимых. Лет 300 или 400 никто не осмеливался идти против них войной, до тех пор, пока во II веке до нашей эры не нагрянули дикие сарматы которые не знали европейской истории и потому скифов не боялись. Сарматы без особенного труда покорили былых кентавров, размягчевших от эллинского влияния и неразбавленного вина. Сарматы. Если по поводу происхождения скифов историки не могут прийти к единому мнению, то откуда взялись сарматы более или менее известно. Этот арейский народ проживал в пустынях и степях к востоку и, может быть, югу от Каспия. В западном направлении сарматы двигались не быстро, вслед за своими стадами. Как многие кочевники до и после них, сарматы не строили домов, а жили в кибитках из войлока, которые устанавливали на повозке. При этом известно, что часть этого большого этноса занималась и земледелием, либо же научилась ему, когда осела. Но прежде всего сарматы были всадниками еще более искусными, чем скифы. Греки полагали, что сарматы рождаются от связи скифов с амазонками. Эта легенда, вероятно, возникла из-за того, что женщины Новой Орды были сильными и храбрыми, а в бой ходили наравне с мужчинами. Поэтому войско сарматов было многочисленным. В сражении участвовало все взрослое население. В пешем строю завоеватели, как многие кочевники, биться не умели, но их конные атаки были неотразимы. В военном смысле сарматы обладали еще одним важным преимуществом. Они умели изготавливать панцири для людей и для лошадей из круглых пластин, которые вырезали из конских копыт. Это делало всадников почти неуязвимыми для стрел. Меч почитался у сарматов за объект сакральный. Религией было огнепоклонство. В жертву этот конный народ приносил самое дорогое, чем владел – лошадей. Волосы и бороды у пришельцев были светлые, нестриженные. Нрав даже по тогдашним негуманным временам жестокий. Кожа то ли покрыта татуировками, то ли разрисована узорами. Не встретив в европейских степях серьезного сопротивления, сарматы растворили в себе скифов, упоминания о которых с тех пор прекращаются, и, поделившись на ветви, расселились на обширном пространстве. Язиги на территории современных Молдавии, Румынии и Венгрии бастарны в восточно-германских пределах, раксаланы между Днепром и Доном. С первого века христианской эры входит в употребление название аланы. Не вполне понятно, были ли аланы теми же самыми сарматами или одним из колен этого воинственного народа, но в римских источниках фигурирует именно Аланская конница, которая прошла по всему континенту до самой Испании и, возможно, даже проникла через Гибралтар в Африку. Нас же интересуют восточные сарматы, оставшиеся на будущих русских землях. Некоторые историки XIX века считали, что от них-то и произошли славяне. Эта версия вряд ли верна. Однако кое-что от сарматов мы все же унаследовали. Название рек – Дон, Днепр, Днестр. И еще – Осетинов, жителей Российского Кавказа. Они по праву именуют свою страну Аланией, ибо являются прямыми потомками некогда могучего народа, часть которого в III веке ушла в горы, спасаясь от победоносных готов. Готы На сей раз полчище захватчиков явилось не с востока, а с запада. Одно из германских племен, ранее живших на Балтийских берегах, размножилось до такой степени, что оказалось вынуждено искать новых плодородных земель. Размер катастрофы, обрушившейся на причерноморские регионы, стал ясен, когда готы уничтожили регулярное римское войско в сражении при Абриттусе, 251 год. Там впервые в истории от рук варваров погиб сам император. Орда разделилась на две группы. Одна повернула на запад и перевернула вверх дном всю Европу. Но нас интересует восточный вектор этой миграции. В IV веке на огромном пространстве от Балтики до Черноморья Ост-Готы создали первое на российской территории государственное образование. Приморские полисы и эллинистические государства не в счет, поскольку они являлись периферийными ответвлениями греческой цивилизации. Такое крупное объединение разноязыких племен нуждалось в единобожии, и готы приняли христианство. Появилась у них и письменность, без которой управление было бы невозможным. Новые условия жизни изменили организацию готского общества, которое приняло некоторые черты феодального строя. Рабовладение сохранялось, но при этом появилось сословие всадников, прообраз дворянства, владевшее землей и управлявшее крестьянами. Вожди высшего звена назывались герцогами, а над герцогами в середине IV века утвердился верховный правитель Германарих, избранный королем. Предки славян, несомненно, входили в число народов, подвластных Германариху. Однако никаких следов готского влияния ни в русской культуре, ни в русском языке не обнаруживается. Может быть, это не более чем гипотеза, от готского кудни, глава рода, происходит слово «князь». Дело в том, что готы оставались хозяевами восточноевропейских равнин недолго. Их королевство еще не успело окрепнуть, когда дикое поле исторгло из своих неиссякаемых глубин нашествие доселе невиданного масштаба.